Какие берёзы огромные! Не видно изношенных крыш. Дыханием дедов успокоенная на старенькой даче сидишь. О чём они думали, милые? Сажают цветы в пустыре. Их внуки и внучки красивые поймут соловья в тишине. А домик такой перекошенный, роднее не будет уже. Берёзы, сирени московские и вздох старых дач в темноте.